Глава 2. Когда Семен еще был жив, я часто спрашивала его, как именно я должна убить дракона. Тогда, в подростковом возрасте, мне казалось, что я, как герой из сказки, должна вызвать его на поединок и победить. Семен же лишь усмехался. «Понимаешь, Кира, — говорил он, — все не так просто еще в стародавние времена наш орден разработал множество видов оружия и приемов против драконов в наших с тобой руках и обездвиживающие сети и энергетические копья способные способныерозить ящеров и навыки магического боя что я даю тебе в крайнем случае если сражаться придется в воздухе можно использовать боевой самолет в наше время стали доступны новые методы но Как показывает опыт истории, все не так просто. Эти твари все равно невероятно сильны, и ты никогда не знаешь, насколько хорошо подействует оружие против конкретного дракона. Ведь они разные. Мы не знаем, из какого мира или миров они приходят, чтобы поработить нас. Поэтому лучше всего, если ты убьешь его не в честном поединке. Лучше, если ты зарежешь его из-под тишка. Например, в постели поэтому не раскрывай свою сущность, пока не подберешься к дракону вплотную. Не доводи до открытого противостояния. Избегай его. «Это подло!» — возмущалась я тогда. «Так я стану низкой убийцей, а не охотницей и защитницей мира!» «И тем не менее, действовать нужно именно так», — пристально глядя на меня говорил Семен. «Цель оправдывает средства». Ради спасения земли приходится идти на многое, ведь ты убиваешь не человека, а чудовище. Чудовище коварное, злое и лживое. «Но тогда не лучше ли яд?» — спрашивала я, все еще внутренне сопротивляясь словам учителя. «Мы до сих пор не знаем, какие яды на них действуют. Они ведь не люди». Кровь дракона обезвреживает почти все, что попадает в нее. Ядов наши предшественники не разработали. «Почему тогда ты предлагаешь кинжал, а не пистолет?» — продолжила допытываться я. «Потому что это дракон!» — с нажимом повторял Семен. «Я ощущала, что иногда ему тяжело со мной, что я упрямая и не понимаю элементарных на его взгляд вещей». И спустя годы была признательна ему за терпение, как и за все остальное, что он для меня сделал. Это дракон. Его тело куда устойчивее, чем наше. Если он будет в драконьей ипостаси ни пуля, ни пулеметная очередь не нанесут ему вреда. А если в человеческой, ты всегда рискуешь промазать, ведь мы даже не знаем, как они устроены внутри. обращаясь Чтобы быть среди людей, они принимают человеческий облик. Они выглядят как люди, но не факт, что органы у них внутри расположены так же. Скорее всего, нет. Ты будешь стрелять в сердце, а попадешь во что-нибудь безобидное. К тому же, раны смертельные для нас, для них может, как комариный укус. А вот перерезать горло, чтобы работала голова, к ней должны идти сосуды. И они не могут идти нигде, кроме как по шее. Значит, это может сработать. Равно как и отрубить голову. Помни об этом, если придется драться. Действуй тайно, осторожно. Подбирайся к дракону. Но и тут будь внимательна. Они хитры. Они владеют магией, что недоступно нам. Оказавшись рядом, ты рискуешь попасть под его влияние. Рискуешь сама угодить в ловушку, если дракон тебя заметит или догадается, кто ты такая. Ты должна действовать наверняка и быстро. Теперь, спустя годы, я помнила каждое слово Семена. Они впитались под кожу, стали моим вторым я. Поэтому ближе к вечеру я радовалась, насколько мне повезло. Взрослой мне уже не казалось низким перерезать горло дракону в постели. За годы ожидания я научилась не жалеть их, ведь любое слово дракона — ложь. Это твари, что достойны лишь уничтожения. Если я смогу отрезать ему голову в постели, то исполню свою миссию быстро, эффективно и безопасно для всех. Кроме дракона, разумеется. Интересно, а его действительно зовут Рейнольд? — подумалось мне, когда я смотрелась в зеркало перед свиданием со своим врагом. Или придумал земное имя, когда явился к нам? Вообще, кое-что в поведении дракона заслуживало уважения. Я не могла не признать этого. Очевидно, что Милан – первый большой город, в который он приехал после своего попадания в наш мир. Значит, он здесь совсем недавно, может быть, даже первый день. За это время он успел выучить один земной язык, это как минимум и более-менее понять, как у нас все устроено. Вел себя со мной непринужденно, словно всегда жил в нашем мире. Вопроса, как он сумел так быстро сориентироваться, у меня не возникало. Драконы-менталисты. Понятно, что все нужные сведения, включая язык, он прочитал в разумах людей. Как хорошо, что в моем разуме он не сможет увидеть ничего лишнего. «Кроме того, что я захочу показать». И все же его быстрая, непринужденная адаптация вызывала уважение, даже восхищение. А еще зависть. «Ведь мне, например, все языки, что я знаю, пришлось честно учить день за днем, вкалывать, не спать ночами».